Роман посмотрел на пожилого мужчину, сидевшего под вентилятором за столом, что стоял возле окна, выходившего в складское помещение. «Синьор Райфель принимает товар. А кто вы, просите «Я из Мадрида. По вопросам, представляющим для сеньора Райфеля коммерческий интерес. Пожалуйста, подождите его. Присаживайтесь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 Райфель оказался поджарым степенным в движениях, вступал мягко, совершенно беззвучно, будто шел по толстому ковру, хотя в офисе пол был из красного дерева. Оно здесь очень дешево. «Я Райфель, вы искали меня? Здравствуйте!» «Я Нича», — ответил Роман на своем прекрасном немецком. «Думаю, мое предложение нам бы следовало обсудить с глазу на глаз». «Сеньор Джеймс Дуарте», — Райфель кивнул в сторону, — «не понимает по-немецки, его британская мама не любит нас с вами».